Чичетка. И все сгинуло. Бестолочь пустых дней, и чечетка негритянская, и рыжик, и московская пустынь белая, и гусар в фуфайке, и постскриптум Корнея Петровича об истории, и бастион из сосисок в уголке стрельны. Зеркалом безмятежным затянуло провал. Ни ряби, ни волн, ни всплеска — Беззвучное ровное море и такое тихое, такое беспредельно глубокое небо над головой. Андрей Соболь, Человек за бортом, 1923. В давние, подернутые молочной пенкой детства годы, я жил в маленьком дачном поселке. Поселок этот смыкался с другим поселком, образуя дачную местность, тянувшуюся бесконечно долго и составляющую с мая по сентябрь весь мир. Один поселок назывался поселком чекистов, а другой — поселком артистов. Но спустя десятилетия чекисты и артисты перемешались... Многие из первопоселенцев умерли, а их дети, встречаясь на дачной дороге, образовали новые семьи, и новые чекисты перемешались с новыми артистами. Так что никто уже не знал, среди кого он живет. Между дачами бродил толстый мальчик-дурачок и истошно кричал в пустые железные бочки. Бочки стояли повсюду, на всякий пожарный случай, наполняясь дождевой водой. Дурачок кричал, опуская голову в бочки, «Бациллы! Бациллы!» И этот крик означал начало лета. Центром всего этого мира смешанных поселков для меня был недачный дом, не участок без единой грядки, поросший соснами, а стоявшая рядом станция. Все свободное время мы проводили на этой железнодорожной станции, вдыхая терпкий запах шпал, вслушиваясь в окрики механического женского голоса, и всматриваясь в разноцветные огни путевой сигнализации. Часто нас посылали в пристанционный магазин, и приковав там свои велосипеды, мы вдруг замирали, глядя, как проносится мимо станции товарный поезд, чередуя цистерны и платформы. У станционного магазина всегда сидели старики, то есть тогда нам казалось, что это старики. Нам было строго-настрого запрещено водить с ними знакомство и даже просто разговаривать — Но потом, когда они стали за небольшую мзду покупать нам сигареты, все запреты куда-то улетучились. Постепенно мы подружились. Однажды, приехав на дачу зимой, я обнаружил их на том же месте, по-прежнему сидящими у магазина. Они, не боясь холода, сидели все на той же скамейке. А летом мы видели, что иногда к ним присоединялся совсем уже древний человек, похожий на странную худую птицу. Видно было, что прочие старики его немного боялись, Как-то проводив одну девочку на соседней даче, я возвращался по пыльной пристанционной дороге мимо магазина. В тот вечер этот худой старик сидел около него один и курил. Я присел рядом. Спустя пару минут старик прошелестел у меня над ухом. «Время — самая дорогая на свете вещь. Ты знаешь?» и Я терпеливо кивнул. По неписанным правилам пристанционного и околостанционного мира мы никогда не спорили с этими стариками. Как потом нам рассказывала учительница биологии, у нас был симбиоз. Мы слушали стариков и их хвастовство, их байки о подвигах во всех необъявленных войнах, что вела наша империя. Рядом с нами остановилась красивая, гладкая машина. Мужчина вошел в магазин, а женщина, невероятно красивая, по крайней мере, так мне тогда показалось, осталась внутри». Через окошко, откуда пахло дорогой кожей сидений и иностранными сигаретами, к нам лилась совсем другая, незнакомая мне музыка. — Это все негры придумали, — сказал вдруг старик. — А музыка там особая у негров-то. Представь себе, что топаешь ногой. Раз-два. Топни. А теперь за это время хлопни в ладоши три раза. Трудно? А теперь топай ногой, как и топал. «Раз-два. Но хлопай в ладоши не просто так, как раньше, а сдваивай удары. А теперь страйвой. Сбился?» «Ничего. Это вообще мало у кого получалось. У негров разве и среди членов Ордена Чечеточников. А вот так. Гляди-ка, как быстро ты учишься. Ладно, расскажу я тебе все. Это ведь особое искусство, хоть ты ничего и не слышал об Ордене Чечеточников». Действительно, под орденом я понимал какую-нибудь золотую штуковину на колодке, но старик имел в виду вовсе не это. Он говорил про особое братство, связанное чувством ритма. Чувство ритма ⁇ это самое главное. У тебя, я вижу, есть чувство ритма, и поэтому ты тоже можешь подчинить себе время. Итак, по рассказу старика выходило, что чечеточники были не артистами, а чем-то большим. Они могли то убыстрять, то замедлять время. Своим ритмом, то есть ритмом своих движений. В 20-е и даже в начале 30-х годов прошлого века они были в фаворе. Но потом, как за всякую силу, за них принялись чекисты. Чекисты и чечеточники начинались на одну букву, но чекисты оказались сильнее. Так что понемногу все любители ритма отправились в те места, где ритм диктовался слаженными движениями двуручной пилы. «Вжик-вжик, вжик-вжик», — показал рукой старик. На воле членов братства оставалось все меньше, но после той большой войны, которую не надо было путать с войнами неизвестными, войнами секретными и необъявленными войнами последующих лет, в нашу империю переехали чечеточники из других стран. Тогда новая империя подтвердила гражданство подданных прежней империи, и они хлынули к нам из Харбина, Белграда и Парижа. Чечеточники оттуда были не чита а нашим, тертым временем, испуганным уже и слабым. Эти новые познали волю, и чувство ритма у них было другое. Когда они тоже стали проводить каждый день за возвратно-поступательными движениями казенных пил, и старик опять заладил свое «вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик». Он жужжал так несколько минут. Они поняли свою ошибку и решили бежать. Все дело в том, что у них не отобрали чечеточные туфли. В назначенный день они встали в круг посреди своего лагеря, что в глухой тайге. Чечеточники встали в магический круг и ударили ногами в своих туфлях, которые помнили доски сцен Харбинских, Парижских и Белградских кабаков, в доски деревянных дорожек. Этими дорожками было покрыто их болотистое место заточения — Ритм чечеточников то убыстрялся, то замедлялся, и, наконец, время потекло по-другому. Чечеточники прошли через ворота своей таежной тюрьмы, а часовые на вышках не увидели ничего, потому что пялились в вязкое и густое время. «Их потом судили», — прибавил старик. «Кого судили?» «Часовых, разумеется. Но слушай дальше. Чечеточники углубились в тайгу» и пошли к ближайшей железной дороге. Время работало на них, и они шли в специальном темпе, который позволял им двигаться сквозь время обычных людей. Они не знали, какое испытание ждет их потом, из-за того, что они неверно рассчитали расстояние, ведь они были повелителями времени, а не повелителями пространства. И что случилось потом? Они съели кого-то из своих. Я видел такой фильм, беглецы так там делали. Старик посмотрел на меня, будто я только что плюнул ему на ботинок. «Нет, ты не понял сути ордена чечеточников. Они были повелителями времени, а не людоедами. Но когда они поняли, что их силы на исходе, то сварили в припасенном котелке свои чечеточные туфли. Они съели их все, по очереди, разумеется. Наконец они вышли к железной дороге и дождались товарного поезда. Им повезло!» Товарняк шел на запад, и всем им удалось ускользнуть от преследователей. Но когда один из них попытался отбить чечетку прямо в вагоне, у него ничего не вышло. Он бил голыми пятками в пол, но не попадал в ритм. Его товарищ попробовал отбить чечетку сам, и у него тоже ничего не вышло. Попробовали все, и не получилось ни у кого. Все дело было в том, что они обменяли свое искусство на свободу. Тогда они посмотрели друг другу в глаза и навсегда замолчали от позора и стыда. Никто из них не раскрыл больше рта, и не прощаясь, они стали покидать вагон на разных станциях. Так прекратил свое существование Орден Чечеточников, и никто больше не умеет управлять временем». Говорят, правда, что один беглец не утратил свои туфли, а смухлевал, пустил на варево казенные ботинки, спрятав за пазухой туфли с набойками. Но это вряд ли. Вот я и рассказал тебе, парень, эту тайну. Смотри, не протрепись. Ты знаешь все это только потому, что у тебя настоящее чувство ритма. Я был доверчив и впечатлителен. И теперь я знал тайну мира. Но больше того, я знал, что мир не скучен и уныл а волшебен и ярок. Его пульс бился мне в мальчишеские уши ритмом чужого танца. Я хранил чужую тайну три дня. Больше, чем мог вытерпеть любой из моих сверстников. Проговорился я старшему брату. Тот, не дослушав, поднял вверх палец. «Дай угадаю. Они съели свои туфли! Съели!» И он хохотал, шлепая себя поляшком. Я стоял, как оплеванный. Оказалось, что не только брат, но и весь поселок знает эту тайну. Оказалось, что и старик этот был многим известен. Много лет он учил детей музыки в железнодорожной школе, пока новый директор не выяснил, что у преподавателя музыки вовсе нет музыкального слуха. Мир оказался опять прост и естественен. И это было чудовищно жестоко. Я убежал в сарай и плакал там от обиды и унижения, проклиная свою доверчивость». «Грабли и лопаты жались по стенам в испуге от моего рева. Прошло десять лет. За это время много чего переменилось. Вжик-вжик, и рухнул старый мир, а потом поменялось название государства. Переменилась и моя жизнь. Умерли родители, а брат уехал в другой город. Дача перешла ко мне, хотя зимой в городе я скитался по съемным квартирам, но я был молод» а когда ты молод, то тебе плевать на благополучие. И все мы давно узнали, что возвратно-поступательные движения можно делать не только с двуручной пилой. Дачный поселок тоже изменился, весь он как-то усох. Зато к нему подвели газ и исчезли дачники, что возили в детских колясках красные длинные баллоны. Миновали голодные годы, когда сумасшедшие старики и старухи разводили на дачах куры поросят, а потом, надорвавшись, продавали свой надел пришлым людям. Исчезли заборы из штакетника, сменившись каменными и железными. И внезапно все как-то успокоилось, будто набрало в рот ваты. Ритм времени стал глухим, невнятным. В те времена у меня приключилась большая любовь к той самой девочке, что провожал я когда-то. Любовь быстрая и безнадежная, как жизнь падающего альпиниста. На третий месяц этой любви выяснилось, что моя девушка уезжает навсегда к антиподам. Почему-то все мои друзья, когда слышали Новая Зеландия, бормотали контиподом, контиподом, контиподом, и думали, что это удачная шутка. Но шутка эта, будто двуручной пилой, рвала мне душу. Вжик-вжик. Я узнал об этом случайно, не от нее, сидя под вечерним дачным небом у мангала. Сосед мой сказал, что она улетает завтра, и можно было опустить голову в уцелевшую пожарную бочку и орать туда о своем горе. Или, повинуясь нелепой романтике, можно было умчаться в аэропорт для последнего поцелуя. Нет, на самом деле для того, чтобы там произошло какое-нибудь чудо неразлуки. Я действительно сорвался с места, прибежал на станцию и увидел, как к ней подходит и останавливается всего на минуту последний поезд. На него было невозможно успеть. Отчаяние охватило меня, и тут я почувствовал на себе чей-то взгляд». На скамейке у магазина сидел худой костистый старик, бездарный учитель музыки, и смотрел на меня в упор. Наверное, это длилось секунду-две, и вдруг он махнул мне рукой. «Беги, дескать, беги! Успеешь!» Успеть я не мог, но все же сделал несколько шагов вперед и тут же обернулся. Старик встал со скамейки и одновременно щелкнул пальцами обеих рук. Он хлопнул в ладоши, топнул ногой а потом начал странно двигаться. Это был не танец, а развалины танца, будто здание, обросшее мхом с нехваткой стен и крыши при порыве шквального ветра обнажает мраморные колонны и напоминает о своем величии. Старик бил чечетку по плитке, которой была вымощена площадка перед магазином. Вдруг я понял, что пространство вокруг меня загустело, и движение фигур на станционной платформе остановилось. Я еще медлил, Но старик мотнул головой, что, дескать, ждешь. Он натянул тонкие морщинистые веки на глаза, как большая черепаха, и принялся танцевать вслепую, как шаман. Я бросился к поезду, который увяз в этом киселе, и влетел в тамбур как раз в тот момент, когда двери вагона с шипением стали смыкаться. «Смыкаться! Медленно, медленно!» В мутном окне со стертыми буквами, призывающими ни то не прислоняться, ни то не слоняться, уже ничего нельзя было различить. Я не видел ни станции, ни магазина рядом с ней, ни старика, и отчего-то догадывался, что не увижу его больше никогда.